Глава сороковая Ночь Кунс провел в больничной палате сына, подремывал на стуле, который раскладывался в некое подобие кровати, и только назвать это настоящей кроватью никто бы не решился. Когда утром медсестра увидела, как Кунс пытается размять затекшую спину, она осведомилась, что не очень удобно. «Вы что, заказали эти стулья в Гуантанамо?» Медсестра улыбнулась ему и занялась Робби. Проверила все жизненно важные показатели. Температуру, пульс, кровяное давление. Это делалось каждые четыре часа. Спал ли больной или бодрствовал. Его крошка-сын так привык к этим процедурам, что едва шевельнулся. Маленькие мальчики не должны привыкать к такому. Никогда. Кунц сидел у постели, и его охватывал привычный ужас беспомощности. Медсестра заметила страдания на его лице. Они все это замечают, но у них хватает ума не сюсюкать и не утешать сладкой ложью. Она просто сказала «Я скоро вернусь». Кунц оценил это. Он просмотрел сообщение. Среди них было несколько очень срочных от Ларри. Кунс их ждал. Когда пришла Барб, он поцеловал ее в лоб и сказал, «Мне надо ненадолго уйти. Дела». Барб кивнула, не требуя объяснений и не нуждаясь в них. Кунц поймал такси и отправился в квартиру на парк-авеню. Дверь открыла Лаури, миловидная жена Ларри. Кунц никогда не мог понять, зачем обманывать свою жену. Жена — это женщина, которую ты любишь больше всего в мире. Твой единственный верный друг, компаньон, часть тебя. Ты или любишь ее всем сердцем, или нет. И если нет, значит, пришла пора двигаться дальше, кабелек. У Лаури Пауэрс всегда она готове улыбка. На ней было жемчужное ожерелье и простое черное платье, которое выглядело очень дорогим, или, может быть, сама Лаури выглядела дорого. Она происходила из семьи, сколотившей состояние уже давным-давно, и это было бы по ней заметно, даже предстаня на вдруг в широченном гавайском платье Муму. «Он вас ждет», — сообщила Лаури в кабинете. «Благодарю». «Джон?» Кунс повернулся к Лаури. «Что-нибудь случилось?» «Вряд ли, миссис Пауэрс». «Лаури». «Хорошо», — сказал он. «А вы как, Лаури?» «А что я?» «У вас все в порядке?» Она заправила волосы за ухо. «У меня-то все, но Лари, он сам не свой». Я знаю, ваша работа — охранять его, и я это сделаю. Не беспокойтесь, Лаури. Спасибо вам, Джон. Вот один из маленьких жизненных уроков. Если кто-то ожидает вас в кабинете, то у него водятся деньги. У обычных людей есть домашний офис или семейная комната, или, может, мужская берлога. У богатых имеются кабинеты. Этот был роскошен, полон книг в кожаных переплетах, деревянных глобусов и восточных ковров. Он был похож на место, в котором мог бы проводить время Бэтмен перед отъездом в Бэткейв. Ларри Пауэрс сидел в вольтеровском кресле, обтянутом бордовой кожей. В руке он держал бокал с жидкостью, по виду напоминавший коньяк, и плакал. «Джон?» Кунц подошел и забрал бокал у Ларри, потом посмотрел на бутылку и увидел, что она уже почти пуста. «Зачем ты так напиваешься?» «Где ты был?» «Решал наши проблемы». Проблема была простой и разрушительной. Поскольку их продукт имел религиозную привязку, Постольку банк, обеспечивающий первичное размещение акций, настоял на моральных ограничениях, включая супружескую измену. Коротко говоря, станет известно, что Ларри шарится на сайте с цыпами и пользуется сексуальными услугами студенток. Прости-прощай первичное размещение акций. Прощайте 17 миллионов долларов. Прощай лечение Робби. «Пока-пока, поездка на богам из Барба, Всему этому бай-бай!» «Я получил электронное письмо от Кимберли», просипел Ларри и снова заплакал. «Что в нем?» «Ее мать убита!» «Она тебе это сказала?» «Конечно, она мне сказала!» «Господи Иисусе, Джон! Я знаю, ты...» — Тихо! Тон, каким это было произнесено, был подобен пощечине и заставил Ларри замолчать. — Выслушай меня, Джон! Такого быть не должно! Мы могли начать сначала! Могли использовать другие варианты! Выход нашелся бы! Кунс молча смотрел на него. «Да, конечно. Другие варианты. Ему легко говорить. Отец Ларри был трейдером, всю жизнь зарабатывал немалые деньги, отправил своего сынка в университет Лиги Плюща. Лаури тоже из богатой семьи. Ни одному из них, блин, не понять. Мы могли бы... Перестань болтать, Ларри!» Тот перестал. «Что именно сказала тебе Кимберли?» «Не сказала. Это было письмо. Я же тебе говорил, мы никогда не общаемся по телефону, и это даже не письмо, а сообщение через мой аккаунт на сладких крошках». «Ладно, хорошо. Что написано в письме?» «Что ее мать убита. Она думает, что в дом проник грабитель». «Может, так и было?» — сказал Кунс. «Тишина». Потом Ларри сел в кресле прямее. «Кимберли нам ничем не опасна. Она даже не знает моего имени». Кунс уже обдумал все за и против того, чтобы утихомирить дочь Хейди, но в конце концов решил, что убирать ее рискованнее, чем оставлять в живых. В настоящий момент у полиции нет причин сводить воедино убийства Хейди Дан и Ингрид Присби. Их разделяло более 400 миль. Он даже использовал два разных пистолета. Но если вдруг что-то случится с дочерью Хейди, это привлечет слишком много внимания. Ларри клялся, что не называл Кимберли своего настоящего имени, Сайт проделывал тщательную работу для сохранения инкогнито-мужчин. Конечно, Кимберли может узнать Ларри, если его портреты появятся в газетах. Но они уже решили, что Ларри будет скромным исполнительным директором, а все общение с прессой, когда произойдет официальный выпуск первой партии акций, возьмет на себя президент. Если же Кимберли все-таки начнет создавать проблемы, Кунс придумает, как быть... Ларри встал и пьяно зашатался по комнате. «Как эти люди узнали обо мне?» — скулил он. «На сайте все анонимно. Ты же платил за услуги?» «Да, конечно, кредитной картой. Кто-то отследил твою карту, Ларри. Вот как они узнали». «И рассказал об этом матери Кимберли?» «Да». «Зачем? А ты как думаешь, Ларри? Шантаж? Бинго! Так давай им заплатим? Кунц уже обдумал это. Во-первых, к ним еще никто не обращался и ничего не просил, а во-вторых, останется слишком много концов. Шантажисты, особенно те, кто не лишен фанатизма, ненадежные ребята». Им нельзя верить. Когда Кунс впервые приехал в Агайо, он еще не знал, насколько велика угроза. Ему было известно, что Хейди Дан ошеломлена новостью о деятельности своей дочери, которая сильно смахивает на проституцию. Она, конечно, знала, что клиенты проституток пользуются псевдонимами, но, к счастью, с дочерью это не обсуждала. После недолгих уговоров Хейди рассказала Кунсу о молодой паре, которая подошла к ней у красного лобстера. Кунс махнул удостоверением перед носом охранника ресторана, получил видеозапись беседы парня и девушки с Хейди, определил номер машины. Дальше все было просто. Он узнал в прокатной конторе имя Лорен Барна и связал его с Ингрид Присби, потом проследил историю кредитной карты и нашел девушку в мотеле неподалеку от «Делавер Уотергэп. «Это все?» — спросил Ларри. «Дело кончено?» «Еще нет». «Больше никакой крови! Прошу! Мне плевать на эти акции! Ты больше никого не тронешь!» «Ты причиняешь зло жене». «Что? Обманывая ее, ты причиняешь ей боль!» «Разве нет?» Ларри открыл рот, закрыл его, попробовал снова. «Но она ведь не мертва. Это нельзя сравнивать. Очень даже можно. Ты причиняешь боль любимому человеку, и при этом тебя волнуют какие-то посторонние люди, которых больше нет и которые не причиняют тебе вреда?» «Ты говоришь об убийстве, Джон». «Ни о чем я не говорю, Ларри. Это твои слова. Я слышал, что мать Кимберли погибла от рук грабителей. Это хорошо, ведь если кто-то прикончил ее намеренно, скажем, один из твоих людей, то этот человек может легко нарушить сделку и заявить, что его просто наняли. Ты следишь за моей мыслью?» Ларри ничего не ответил. — Ты где-нибудь еще напакостил, Ларри, чтобы мне пришлось подчищать? — Нет, — тихо ответил тот. — Нигде. — Хорошо. Первичное размещение акций должно состояться во что бы то ни стало. Тебе это ясно? Тот кивнул. — Тогда хватит бухать, Ларри. — Соберись.